Глава пятая. Малфас бросил короткий взгляд на Михаила и обезат, что держит девчонку, а лезвие ножа демонстративно прижимает к ее горлу. «Так что?» — повторил он с зараном. Азазель в жесте сочувствия развел руками. «Он ослушался тебя, Малфас. Он ослушался законов клана. Мы только поспешили тебе на помощь, хоть ты нас и не звал». Мы вообще часто приходим незваными, но всем всегда помогаем, помогаем, помогаем. Да так усердно и рьяно, что камня на камне не остается. — Хочешь сказать, — проговорил Малфас тяжело, — заран. Азазель со вздохом склонил голову. — Приношу свои соболезнования, и все мы приносим. Он погиб? — Знаю, — сказала Азазель со вздохом, — не одобришь наше вмешательство, но ты отличаешься высокой мудростью. Поймешь вынужденную необходимость защиты наших жизней. Заран красиво и мужественно сражался, но благородно пал под натиском превосходящих сил озверевшего противника. Сейчас это уже свершившееся прошлое. Его не изменить. А в настоящем твоя единственная дочь у нас. И нож у ее горла. Малфас раздулся в гневе и горе. Но, когда заговорил, в голосе старого демона уловил откровенное отчаяние. «Азазель!» «Ты же знаешь, я не одобрял действия своего сына. Ты не мог такого не знать. Все в преисподней такое знали. Но он мой сын». «Но ты», — сказала Зазель уличающе, — «его не останавливал». «Не останавливал», — согласился Малфас в горестном отчаянии. «А как его остановить? Он сплотил вокруг себя всех в клане. Не убивай мою дочь. Это единственное, что у меня осталось». «Я не думал, что у меня на старости, окруженной правнуками, появится еще и своя дочь. Это мое счастье». Азазель взглядом велел Абизад нож не убирать, а Михаилу кивнул, чтобы оставался на страже и не отвлекался. За спиной Малфаса демоны начинают волноваться, уже переговариваются, начинаются какие-то перестроения. Абизад вытащил из ножен второй клинок, но Малфас, более мудрый и осторожный, чем Заран, все чаще посматривал в сторону Михаила. Если хитрый Азазель притащил с собой простого смертного, то это неспроста. Азазель глупостей не делает, а если вроде бы сделал, то это точно ловушка, а то и ряд ловушек, где избегнешь одной тут же попадешь в другую, настоящую. Михаил держался подчеркнуто тихо, ничего не говорил и вообще не двигался. Так загадочнее. Любая загадочность смотрится опасной и мудрого противника остановит надежнее угроз и размахивание оружием. Обязательно с девочкой перед собой встала с ним рядом, злая и решительная, готовая драться до последней капли крови. «Малфас!» — потребовала Зазаль жестко. «Малфас, теперь ты снова глава клана, как и был!» Малфас вздохнул. «Да, я зря упустил из рук вожжи, занявшись дворцами. Хорошо, ты прав». Я как глава клана и всего нашего племени клянусь перед вами и своими людьми, что никто не посмеет преследовать тебя как за убийство моего сына Зарана, так и за гибель многих моих потомков. Азазель прервал. И оставите в покое Роматера». Малфас спросил в недоумении. А это кто? Последний из убийств твоего деда, пояснила Зазель, и прадеда Зарана. Малфас спросил осторожно. А кто он тебе? Никто, сообщила Зазель. Но нельзя появляться в мире людей со своими правилами, а Заран начал уничтожать убийц вашего пращура и у нас, а это запрещено законом первых. Ты знаешь, о ком я говорю. Малфас помолчал, вздохнул. Так вот из-за чего Заран пытался убить тебя. За то, что ты помешал ему совершить праведную месть. Вершите свою дурацкую месть у себя, отрезала Зазель. Ваш мир, ваши правила. Мы уважаем суверенитет, хотя для века глобализации это как бы феодализм. Но всякий, проникший в мир людей, будет отвечать по нашим законам. Как видишь, мы можем не только защищаться там, не высовывая носа из мерка людей, но и здесь, Малфас. Мы и здесь, если нарушат наши права там, введем свои правила». Малфас сказал со вздохом. «Да, твой ответный визит оказался впечатляющим». «Мне важнее», — напомнила Зазаль холодно, — «чтобы оказался результативным». «Ты знаешь, я ничего не делаю просто так. Ну, там, для красоты или чести. Хотя я тоже зодчий, но я как бы зодчий наоборот». Малфаз вздохнул и проговорил усталым голосом. «Клянусь за себя и весь свой клан, никто не станет преследовать этого Роматера, даже если тот вернется в наш мир. Кто ослушается, тот станет врагом клана, и всякий обязан убить отступника». «Ради мира на земле», — уточнила Зазель. «Роматер не вернется, обещаю». Так что можем считать, что и с этим вопросом покончено. «Я дал клятву», — напомнил Малфас с некоторой высокомерностью в голосе, — «за себя и за всех. Это нерушимо». Азазель сделал знак обезад. Та убрала нож от горла девочки и толкнула ее в спину. Малышка с плачем ринулась к Малфасу. Тот присел. Она обхватила тонкими ручками его шею и прижалась всем телом. Малфас поднялся с нею на руках, держа у сердца. Прямо взглянул на Азазеля. Спасибо произнес он тяжелым голосом. Вижу, по разрушениям вы могли убить гораздо больше наших. Я строитель, могу понять, какие силы понадобились, чтобы сокрушить эти стены. Обещаю, никогда не стану сражаться с тобой, Азазель. Азазель молча кивнул и отступил. Михаил выждал, когда Малфаз с дочкой с помощью двух крупных демонов поднимется на Бехема. Остальные соратники наблюдали молча, но часть по-прежнему не сводит взглядов с Азазеля, Михаила и Абизат готовые ринуться в бой по малейшему знаку вождя. Тяжеловесный Бехем под рукой Малфаса грузно повернулся в обратную сторону. Михаил перехватил хмурый взгляд вождя клана, который тот бросил в сторону Азазеля. В глазах Малфаса отчетливо читается злость в перемешку с облегчением, даже ожиданием неких благоприятных перемен. А это значит, Азазель сумел поставить победную точку. Обезад с ожиданием смотрела на своего вождя и повелителя а Михаил все еще провожал взглядом удаляющийся отряд Малфаса с телохранителями. Выжженная и прокаленная земля гремит под копытами, корка еще горячей и дымящейся лавы трескается и выстреливает злые синие дымки. Азазель сказал бодро, «Отдохнули? Готовы?» Михаил со стоном опустился прямо на горячую землю. Раскаленные камни пытаются впиться острыми гранями в тело, но безуспешно. «Грудь все еще вздымается тяжело. Сейчас бы восполнится, но даже дотянуться до клепот нет силы». Азазель взглянул на него сверху вниз с сочувствием и некоторой жалостью. «Ты чего разлежался? Перед женщиной не стыдно?» Абезад возразила. «Передо мной ничего не может быть стыдно со стороны моего повелителя. Ему при мне можно все». «Хм», — сказала Азазель задумчиво. «Кого бы мне прибить так же выгодно?» «Только Люцифера». — ответила обязат чуть злорадно. Говорят, Лилит сейчас с ним. Азазель поморщился. — Она блондинка, а мне больше нравятся брюнетки. — Тогда придется самому, — сообщила она. — Брюнеток много, но для великого Азазеля недостойно быть с женщиной ранга ниже Лилит. — Я демократ, — напомнила Азазель. — Мишка, ты чего? — Михаил сказал измученно. — Ладно, тащи меня сам. Замок был крепкий, у меня нет сил пошевелить даже пальцем. «Пока ты разговаривал с Малфасом, я только надувал щеки. Тащи, а то вот-вот сдохну». В глазах Азазеля мелькнуло странное выражение. Он подумал, сел рядом с Михаилом, скрестил ноги и чуть наклонил голову, всматриваясь в красное от жара лицо Михаила. «Куда это обратно? Ты чего?» «В мир людей!» — прошептал Михаил. «Как же там хорошо!» Обязательно, тебе понравится, ты еще ребенок!» Азазель сказал с интересом. «А что, в самом деле поверил, будто явились в ад только для того, чтобы разделаться с зараном?» Михаил замер. Даже раскаленный воздух остановился в груди, но так ожог внутренности, что его встряхнуло. Дыхание вырвалось с хрипами и ожгло горло. «А для чего? Это у тебя такие шуточки?» Азазель покачал головой. «Ты правда подумал, что я такой мелочный? Я что, спустился сюда только для того, чтобы поквитаться с гадом?» Михаил спросил стонуще. «А для чего же?» Азазель вздохнул, вперил задумчивый взгляд вдаль, но там только отвратительное красное марева, а в нем угрожающе покачиваются призрачные исполинские тени. «Меня всегда недооценивают», — проговорил он медленно. «Как грустно! Вот так и живу! Дум спира-спера, и ты, Брут! Обидно, я бы сказал оскорбительно, но я добрый и милостивый, не оскорбляюсь, хотя меня оскорбляют». Но, конечно, слышать такое от друзей как-то грустно и подрывает доверие к человечеству и гуманному глобализму. А смотрит с непониманием, но помалкивает. Михаил почти простонал. «Что еще за хитрости?» «Ну вот», — сказала Зазель грустно, «почему от меня ждут хитростей?» «Отвечаю, потому что сами хитрые, бесчестные и вероломные, и я ни на кого не указываю пальцем, только намекаю прямым текстом. Ты еще юн в этом сложном мире и глуповат по детской неразвитости». Потому я тебя даже люблю, как домашнего кролика или хомячка. Обязат тоже люблю. Обязат фыркнула. Как хомячка? Как рыбку, ответила Зазаль и облизнулся. Михаил с трудом собрался с силами и сел, упираясь в горячую землю ладонями. Сейчас этот хомячок переведет дух, пообещал он, и прихлопнет тебя, как муху. Отдыхай, разрешила Зазаль царственно. Набирайся сил. Даже не представляю, где ты их растерял. «Вроде бы ничего серьезного не было». Михаил выдавил из себя злое. «Говори, гад! Ради чего мы сюда явились?» Набери сил», — повторила Зазель, — «а то снова упадешь. Мишка, мы же решаем сложные и важные задачи, а насчет Роматера, Зарана и его родители так, ложный след, чтобы никто не понял, зачем мы доблестные и победно явились в самом деле во всем блеске грозной славы, о которой пока никто не знает». Михаил со стоном повел плечами разминая измученное тело, что ноет от макушки до ногтей на ногах. «Шутишь, да?» — спросил с опасением. «Скажи, что шутишь». «Шучу?» — переспросила Зазаль в изумлении. «Да серьезнее меня нет на свете, потому у меня такое несерьезное выражение». «Гад ты!» «Мишка, дело очень даже и пахальное и эпичное, потому доверенно именно мне. Хотя вообще-то я сам взял, никого не спрашивая. но кому важны мелочи?» «Говори!» «По непроверенным, — сказала Зазель значительно, — однако заслуживающим доверия агентурным данным, в мире демонов скоро произойдет то, что однажды произошло в мире людей и так круто изменило мир. Эпохально? Возможно. Откуда знаешь? Утечка информации, — ответила Зазель и многозначительно поднял указательный палец. Нечаянное, но запланированное, с самого верха. Почти с самого. Он умолк и посмотрел на Михаила очень пытливо и с некой расчетливостью в глазах. Михаил смотрел с ожиданием. Азазель должен спохватиться и указать пальцем вниз, но тот просто опустил руку, и Михаил с холодком понял, что утечка в самом деле сверху. «Говори», — повторил он в тревожном нетерпении. «Даже и не знаю», — сказал Азазель, «на какой козе это к тебе подвести? Лучше, наверное, на нубийской породе. они такие милые. То ли придешь в ярость от такой новости, то ли возлекуешь. Васям Во всяком случае равнодушным точно не останешься». «У меня уже мороз по коже», — сообщил Михаил. «Хотя тут от жары задохнуться можно». «Ты же элементаль», — напомнила Зазель, «если считать по старинке». «Понижай температуру, у тебя хватает сил, чтобы все на 10 шагов превратить в ледяную глыбу». «Представляешь, в жарком аду ледяная глыба в 100 тонн весом». Но пусть на целых полтонны меньше, все равно впечатлит». «Хоть и не так зримо, но кто заметит разницу?» «Только мелочные интеллигенты, что критикуют абсолютно все». «Сейчас у меня нет сил пошевелить даже пальцем», — сообщил Михаил. «Но когда будут, превращу тебя. Сразу предупреди, откуда хлебнуть энергии, из сферот или антисферот». Обязательно спросила жадно. «Он может?» «И еще как», — подтвердила Зазель. «Что мог Кизим, может и Мишка, только больше и лучше». Она посмотрела на Михаила с сомнением. «Он великий воин, но пользоваться теми силами могут немногие». «Мишка все может», — заверила Зазель. «Даже то, что нельзя». — Я счастлива, — ответила она с гордостью, — что принадлежу величайшему герою. Азазель смолчал, делая вид, что не заметил, как «служу» заменила совсем другим словом. — Пусть. А Михаил, если и заметил, все равно не решится протестовать, для него очень скользкая тема. — Для ратных дел всегда бери антисферот, — сказала Азазель авторитетно. — Светлые души для войны непригодны. Нужна ярость масс. Ты должен бить врага его же оружием, только злее и нещаднее, потому что это ты а то всего лишь они. Никто не смеет нагло входить в наш священный дом, Михаил напомнил. Так это ж мы вошли. Нам можно, возразила Зазель строго, потому что наша справедливость справедливее. Ты вообще что то за солдат, если еще и рассуждаешь? Ты не напускай туману, посоветовал Михаил, не напускай, что прячешь в рукаве? Набирайся мощи, посоветовала Зазель уже серьезно. Напузырься так, чтобы из ушей выплескивалось. «Дело в самом деле эпохальное, что и понятно. Мы ж такие». «Источник очень серьезный, но, прости, даже тебе сказать не могу. Слишком много на карте». «В общем, как догадывался Тертулиан и даже Енох, здесь готовится произойти то, что случается однажды за всю историю. Поворотный пункт, так сказать. И от того, в какую сторону мы там повернем, зависит судьба мира». «Догадался», — сказала Зазаль пораженно. «Впрочем, когда брались за дела помельче? Даже стыдно о таком подумать, верно?» «Не по рангу. Давай подзарядись, а потом скажу, а то я забыл, как выходить из обморока». Михаил зыркнул на озадаченную обезад. «В обморок», — сказал он сердито, — «не упаду. Не надейся». «А в кому?» — спросила Зазель серьезно. «Да-да, вполне реально клиническая смерть от информационного шока. Ничего, что я такой умный среди двух чистых душ». Воздух стал прохладнее. Обязат бросила быстрый взгляд на Михаила. Тот поморщился, дескать, старается для себя, заодно и для них, а то Азазель еще подумает. Буркнул. Тот патронов набрал, будто на войну. «Я вообще еще тот хомяк», — похвалился Азазель. Жаль, уже пообещал сердце и любовь до гроба искусственному интеллекту, а то бы начал павлинить перед обязат. Вообще-то нам стоит отсюда в самом деле убраться. Малфас одно, но у Зарана могут быть и свои сторонники, которые сочтут правильным отомстить за смерть вождя. Глупых больше, чем умных. Вообще-то по-настоящему умный, только я на свете. Обязательно сказала твердо, будем сражаться. Не в этот раз, заверила Зазель. А так ты права, вся жизнь сражения. Утром со сном, днем с ленью, вечером с желанием пожрать и поспать. Станьте ближе, пора передвинуться в другую локацию. Отсюда подальше, куда-то поближе.